Нянюшка быстро огляделась и схватила огромный подсвечник. «Нет!» Магрот вырвала подсвечник из ее рук. «Так уж случилось?» — пояснила она, замахиваясь. «Это почти что!» — она прицелилась. «Мой замок!» Подсвечник, кувыркаясь, пересек зал и попал точно в центр витражного окна. Свежий солнечный свет, задерживаемый магическим полем диска, медленно хлынул на стол И вслед за ним, словно шарики по жлобу, в зал устремились пчелы. Рой опустился прямо ведьме на голову, приняв вид весьма опасного парика. — Что вы тут? — начал было чудакули. — Она замочит нас своим хвостовством, — сказала нянюшка. — Никому еще не удавалось проделать это с пчелами. Их разум, он же повсюду. Разум — это не пчела, это целый рой. — Что вы! — пальцы матушки ветровоск дернулись. Задрожали ее веки. Она очень медленно села. С некоторыми трудностями ей, наконец, удалось сосредоточить внимание на нянюшке Яг и Маград. — Мне срочно нужен букет цветов, горшок меда и кого-нибудь ужалить. Я принесла сахарницу, — поспешила сообщить нянюшке Яг. Матушка жадно посмотрела на нее, после чего перевела взгляд на пчел, которые взлетали с ее головы, как истребители торпедированного авианосца. «Капни туда воды и разлей сироп по столу». Когда нянюшка выбежала из комнаты, а матушка-ветровоск с триумфальным видом огляделась по сторонам. «У меня получилось с, -с, -с пчелами». Ни у кого не получалось, а у меня получилось. Рассудок разлетается в разных направлениях. Только большой мастер может заимствовать пчел. Вернулась нянюшка Яг и разлила самодельный сироп по столу. Рой мгновенно опустился на угощение. «Ты жива!» — смог, наконец, вымолвить чудакулли. «Вот оно, университетское образование!» — прожужжала матушка, растирая онемевшие руки. «Стоит человеку сесть и поговорить каких-нибудь пять минут, и он уже догадался, что я жива!» Нянюшка Як протянула ей воды. Стакан на мгновение завис в воздухе и упал на пол, потому что матушка попыталась взять его пятой лапкой. «Извини!» Из И сомневалась получится ли поэтому и сомневалась я была абсолютно уверена никогда ни в чем не сомневалась тут Маград вспомнила о завещании никогда никогда уточнила она у матушки Ветровоск хватило совести отвести взгляд она только потерла ладони ну что тут происходило пока меня не было много чего начала рассказывать нянюшка. Маград сразилась с... О, я знала, что она именно так и поступит. А свадьбу уже отпраздновали? Свадьбу? Все переглянулись. Конечно, нет, — воскликнула Маград. Обряд должен был проводить брат Пердоры из поклонников Девятого дня, но его лишили сознания эльфы, а кроме того все люди... Никакие оправдания не принимаются, — перебила ее матушка. «В крайнем случае, обряд имеет право провести любой волшебник достаточно высокого ранга. Я правильно говорю?» «Я... я... я так думаю», — запинаясь пробормотал чудак который несколько не поспевал за событиями. «Правильно. Волшебник — это тот же жрец, только без бога и с флажными ладонями», — сказала матушка. «Но половина гостей разбежались», — воскликнула Магрет. «Найдем других», — фыркнула матушка. «Госпожа Пышка не успеет приготовить свадебный пир. Ты велишь ей успеть. У невесты нет подружек. Мы за них вполне сойдем. Но у меня нет платья. А что на тебе сейчас?» Маграта оглядела испачканную кольчугу, заляпанный грязью нагрудник и несколько влажных шелковых лоскутков, торчащих из-под доспехов, подобно обрывкам рыцарского плаща. — Мне кажется, тебе идет, — заявила матушка, — а нянюшка сделает тебе прическу. Маграт машинально подняла руки, сняла крылатый шлем и пригладила непокорные волосы. Веточки и вересковые иголки переплелись в них со смертельной для расчески замысловатостью. Ее прическа и в лучшие времена держалась не больше пяти минут, а сейчас голова Магрот вообще напоминала огромное птичье гнездо.